Глава 7. И всё же, Сергей, интересно было бы послушать историю об одинаковых людях целиком. Ты обещал мне, когда мы разговаривали по телефону. Эти слова были произнесены мною сразу после того, как мы проводили Анну до подъезда её дома и не торопясь осматривались по сторонам, живая увидеть Герляйна, который со слов Анны и видений Сергея появлялся здесь очень часто. Ты вроде всё уже знаешь, ответил Сергей. Ты хотел рассказать о встрече в парке с неизвестным гражданином, не уступал я. Странная история, дело в том, что самой встречи не было. Это была очередная игра моего воображения с периметром моей же неспокойной квартиры. С явной иронией в голосе ответил Сергей. А к тому времени мы уже покинули пределы многоэтажных домов. Перед нами во всей красе открылась знатная церковь. Здесь он тоже часто бывает, произнёс Сергей. Благо недалеко, согласился я. И всё же странные несоответствия одного и другого. Сергей остановился, обернулся назад, стараясь оценить расстояние между церковью и хорошо обозримыми отсюда многоэтажками. Не совсем пойму, о чём ты. Мне кажется, что никакой связи нет, не согласился я. Какая-то должна быть, твердил Сергей. Так что с той историей я никак не хотел оставить недосказанное в покое. Собственно, историю об одинаковых людях Я целиком не знаю, ещё предстоит узнать. А сейчас так обозначение. Сергей жестом предложил мне сесть на лавочку прямо напротив центрального входа в церковный двор. Что есть, заранее согласился я. Легенда появилась в моём сознании непрошено. Стоит ли говорить, что нет смысла полностью верить во всё то, что рассказал мне довольно необычный человек, который сам напросился на разговор. проникнув в мою голову, начал рассказ Сергей, но неожиданно самолчком. Там возле покосившегося дома, очень тихо прошептал он. Я тут же перевёл свой взгляд в обозначенную сторону. Нет, показалось не он, громче произнёс Сергей. Я его ещё и не видел. Я озвучил свою. Увидишь причём скоро. Не очень обрадовал меня Сергей. Кого из них не удержался я от дополнений. Учиты того, что добрый, хотя и встречи со вторым нам не миновать. В голосе Сергея звучали обречённо-философские нотки. Так что тут, человек, спросил я, видя, что мой друг прекратил наблюдение за покосившимся на один бок домом. Там всё перепуталось. Этот человек от чего-то принял меня за тебя, задумчиво и не внимательно вглядываясь во всё более сгущающийся сумерек, начал Сергей. Точно, что голова может лопнуть. Нужен был окнут, пока с нас видно. Так отреагировал я и достал свой переносной блокнот. за ним извлёк на свет Божий авторучку. Ну если готов, то начнём. Коротенькую историю, улыбнулся, посмотрев на меня Сергей. Начнём, согласился я. И вот что вышло на бумаге в моей переработке. Сидели мы на обыкновенной лавочке в самом центре. Вокруг шумела праздная суета, красками горели яркие вывески, сообщающие о долгожданном мне городе. Какой-то шухтрый мацавик-затейник весёлым голосом настраивал людей. на абсолютно безразличный мне конкурс. С другой стороны, от него играла музыка, сливаясь с движением народа и начинающим садиться солнцем. А мой собеседник, ёжись от изрымого несуществующего холода, постоянно поглядывал на меня. Я же не понимал, зачем он завёл этот разговор, чем я ему приглянулся и без того странности, хоть отбавляй, но поскольку я никуда не торопился, с утра был в самом добродушном настроении, то просто не мог отказать ему в разговоре, когда он, взяв у меня сигарету, произнёс: "Можно с вами посидеть?" "Конечно, садитесь", ответил я. "Я редко бываю в Центральном парке, но сегодня меня что-то потянуло сюда", начал говорить незнакомец. "Я тоже здесь бываю нечасто", просто ответил я. "Мне сон приснился, сегодня придёт человек, будет сидеть один, вот ему и нужно рассказать историю об одинаковых людях. Этот человек я". В немалой степени удивившись, спросил я. «Да, я точно видел у вас и эту лавочку», ответил мой неожиданный собеседник. «Интересно получается». Это все, что пришло мне в голову. «Собственно, ничего интересного», не согласился со мной мой собеседник. «Похожих людей много и не только внешне», произнес я, вспомнив то, о чем совсем недавно говорил незнакомец. «Нет, напротив, их очень мало. Можно сказать, что их считаны единицы». Вновь мне согласился со мной странный человек, имени которого я не знал, и не пытался это выяснить. Выглядел он болезненно, кожа была слишком бледной, седая аккуратная бородка выглядела слегка осунувшейся. Узкие, чуточку азиатские глаза смотрели на меня с нескрываемой меланхолией. Одежда упорно стремилась к чему-то старомодному, давно вышедшему из обихода. Было в ней что-то странно отжившее, просто бледное. отчисти блеклая, от того тусквая, нагоняющая на меня целый ряд не самых приятных ассоциаций, которые стремились притянуть меня к миру, которого нет, не просто ушедшему и не так уж и современному, как неестественному, чужому. Здесь и сейчас в этом парке на этой лавочке. Конечно, полных двойников не так много, начал я. Они не двойники, они полностью одинаковые люди. Только время может быть их отличием и больше ничего. В нём, собственно, всё дело. Они никогда не должны встречаться в одном времени, и ещё хуже, если они появятся в одном месте, где-то рядом. Пока мало что понимаю, но всё же, что будет, если они встретятся? Спокойно спросил я, думая о моём нечаянном друге, не все дома. Им особо ничего, в какой-то момент им всё одно придётся разойтись. Только чтобы это сделать, мне необходимо набрать какое-то количество смертей. Чьих смертей? спросил я, сделав глоток холодного чая из бутылочки с этикеткой одной известной фирмы. Тех, кто видел их вместе, беззаботным голосом ответил незнакомец. А если этих людей будет много, ну, скажем, в людном месте, на празднике, ну, как сейчас? Нет, так не будет, не может этого быть. Двойное отрицание прозвучало Иисусом и его собеседника категорично. Тогда получается, что одинаковые люди сами устраивают необходимые им встречи. Точно не знаю, но думаю, что в этом есть рациональное зерно. Впервые согласился со мной не знакомить. Хорошо, но какой смысл? В любом деле должен быть смысл. Я сам не заметил, как заинтересовался этой на первый взгляд полной галиматьей. Нет никакого смысла. Просто они не должны были встречаться в одно время. Но иногда происходит ошибка, её необходимо исправить. Жертвами этого и становятся совершенно посторонние, вроде бы люди. Почему вроде бы? Я уже начал цепляться к словам, пытаясь понять как можно больше. Точно не знаю, связь может быть, а может и нет. Одного не пойму. Зачем вы мне всё это рассказываете? Я звучу вопрос, который всё время находился в моей голове. Жидал в своей очереди нужного момента. «Вы же сами хотели узнать эту историю?» Этими словами незнакомец удивил мне. «Я когда?» «Не могу вспомнить. Может, вы меня с кем-то путаете?» «Вы меня удивляете. Первым делом вы интересовались событиями на старом городском кладбище и даже стали писать об этом книгу, но затем, к огромному сожалению, забросили». Ну, а после история с загадочным брошенным домом неужели не помните? Нет, вы точно меня с кем-то путаете. Хотя история с книгой. С большим трудом в моем сознании пытались связаться разные отрывки, в которых был ты, Андрей, был я, был набор других необъяснимых странностей. Но при чем здесь легенда об одинаковых людях? Как при чем? Здесь самая прямая связь. Все это дела одного ряда. Что об одинаковых людях, что о разрытых могилах. Кстати, муж по этому второе дело так и осталось не раскрытым, несмотря на все старания милиции. Я вас огорчу, но я действительно в первый раз вышел обо всём этом. Произнёс я одновременно чувство как интерес, так и необъяснимое раздражение, связанное с тем, что я действительно ничего до конца не могу понять. Жаль, но совсем этим, помимо общих фраз, есть ещё ровно восемь смертей. Две уже случились, шесть ещё состоят. «Слушайте, вы говорите абсолютно жуткие вещи. Делайте это спокойно. Кто вы? Ответьте мне». «Не думайте об этом. Я и так поведал вам немало. Поверьте». «Вы ведь знаете, кто убил тех людей, кто собирается убить остальных?» «Его зовут Виталий Гирлянь». Я несколько раз повторил эти инициалы. Но ни слуха про себя, ни знакомец ничего не сказав, поднялся на ноги. Я не стал ему что-то говорить. Он тоже не произнес слов». Я просто пошёл в сторону от меня. Я в течение минуты наблюдал его сутулую спину, удаляющуюся от меня всё дальше и дальше. На улице сгущался сумрак, давно пропали посторонние голоса, а вместе с ними скрылся мой неожиданный собеседник. И всё же не совсем понятно, что за чем следует, какое-то нагромождение информации. Я честно озвучил своё мнение и не только по поводу услышанного, а как бы в общем «Знаешь, я с тобой полностью согласен, но при этом я чувствую себя хорошо. Мы с тобой встретились, нашли общий язык, а это очень важно. С остальным потихоньку разберемся, впрочем, уже сейчас можно подвести промежуточные итоги. Хотя мы еще толком и не приступили к делу». Голос Сергея и вправду внушал уверенный оптимизм. «Не согласен, что мы не приступили. Если мы здесь, мы виделись с Анной, значит, уже приступили к делу. Ты прав, я высказался как бы обобщенно». Получается, что мы знаем о существовании некого Виталия Герляня. Знаем, что у него есть странный и очень опасный двойник, который обитает на старом городском кладбище. Он, что уже понятно, человеком не является. Странная легенда о похожих людях подтверждает слова Анны на все 100%. Механизм их взаимодействия вот главный критерий, произнёс я то, что считал необходимым в первую очередь. Совершенно верно. Только этот механизм невозможно установить, если мы ничего не узнаем об общей истории Гирляйна и Анны, ее друзей. Думаю, все же сначала нам нужен сам Гирляйн, все с ним связанное. Ну и конечно Анна и ее знакомая уже затем наш друг со старого городского кладбища. Я попытался озвучить примерный алгоритм действия. Согласен. Чтобы выйти на гость из кладбища, нужен Виталий. И все же, мне кажется, может быть один Виталий. Может и нет никакого двойника. А если есть, то какова технология их взаимодействия? Виталий, по всей видимости, пациент в психиатрической клинике. Так что, может и он один? Сергей размышлял вслух, искал у меня поддержки. И я не собирался с ним особо спорить. Вполне возможно. История доктора Джекила и мистера Хайда. Да, такое исключать нельзя. Тогда с какой стороны приписать квадбеща? Не знаю, если он просто псих, то квадбеща получается лишним. Ладно, пойдём. Я поднялся с лавочки, хорошо ощущалась прохлада позднего вечера. Хотелось непроизвольно съёжиться, что я и проделал. Только спустить 10 м вниз по улице.